Глава тринадцатая. Широкое лицо, высокие скулы, губки полные, но не накачанные. Прическа короткая, волосы даже до плеч не достают. А волосы роскошные, густые, прямые. И фигурка у девушки ничего, спортивная фигурка. Широкие плечи, сильные руки, длинные ноги. Как раз для спринтерских забегов. Только вот походка какая-то тяжеловатая. и спину ровно держать не хочет, косметики практически ноль. В этой девушке больше было мужского, чем женского, начиная с лейтенантских погон. «А может, она и на длинных дистанциях хороша», произнес Кирилл, наблюдая за ней. Лену Сайкову только вчера назначили на должность следователя, а сегодня она уже задержалась на работе. Вроде как документы изучает, а на самом деле, скорее всего, служебное рвение изображает. Кирилл уже познакомился с ней по случаю, но интереса к ней не проявил. Да и она, честно говоря, тоже. А Женя Сметанин смотрел на Лену с озадаченным видом. Было в ней что-то такое притягательное. И на внешность она хорошенькая, и фигурка очень даже. Но Лена явно не тянула название богини. Женя безнадежно был влюблен в Марину Полковникову, и другие женщины для него не существовали. Но его богиня была занята. Кириллу тоже пора домой, но сметанину в ночную неплохо было бы взбодрить парня на прощание. А тут и Лена появилась. Ключи сдает, в журнале расписывается. «Лен, один вопрос». Подпорхнул он к девушке, взял ее под руку и подвел к Жене. Тот смущенно смотрел на Лену, щеки его порозовели. Вдруг из дежурной выскочил капитан Лавочкин и дикими глазами посмотрел на сметанина. Кирилл в момент понял, что сейчас грянет гром. старлей давай на выезд малахова убили где в миг забыв про сайкову выкрикнул кирилл у него дома кирилл схватил сметанина потащил к своей машине он уже выехал за ворота когда на заднем сиденье заметил сайкову девушка сидела тихо как мышка как это убили придя в себя тихо спросил сметанин а что майора малахова нельзя убить дрожащим от волнения и возбуждения голосом проговорила сайкова странный вопрос Конечно, нет. Кирилл увидел полицейского офицера с жезлом и жилетом, который пытался его остановить. Удивляться не приходилось. Кирилл гнал как на пожар, создавая угрозу всему, что шевелилось в радиусе 100 метров. «Извини, братишка, проезжая мимо постового», — сказал он. Кирилл так и не позволил дорожно-постовому форду обогнать себя. Остановился он только у поворота на улицу, где жил Малахов. и только потому, что должен был уступить дорогу скорой помощи, которая шла с включенной сиреной. У ворот знакомого дома стояли внедорожник Малахова и уазик патрульно-постовой службы. Там же встал и реанимобиль. Кирилл остановил свой «Мерседес» сразу за скорой и сразу же выскочил из машины. Малахов лежал на земле между воротами и своей машиной. Лежал без движения, с закрытыми глазами. Врач склонился над ним – «Что?» — с надеждой глянул на старшего лейтенанта Бражника Кирилл, но тот лишь пожал плечами. В машину быстро распорядился врач. Водитель скорой притащил носилки, раскрывая их на ходу. Кирилл помог погрузить, как оказалось, живого Малахова. Сначала на носилке, затем в машину. Он хотел ехать вместе с Артемом, но врач мотнул головой. Малахову требовалась срочная реанимация, а Кирилл мог только мешать. «И что здесь было?» — спросил он, обращаясь к Бражнику. Тот кивнул на женщину и мужчину, которые стояли у соседнего дома. С ними уже разговаривала Сайкова. Шустрая девица, она вид тихоня. Мужчина с густой седой щетиной на жирном подбородке показывал на внедорожник Малахова. Артем упал, эти в масках на него шли, а он стрелять начал. Туда ушли. Женщина махнула рукой в сторону, противоположную той, в которой скрылась скорая. «Пошли или побежали?» спросил Кирилл. «В том-то и дело, что пошли». Артем ранил одного, в ногу. Хромал сильно, значит, в ногу. Они остановились, один пояс себя снял и дальше пошли. Там у нас переулок. Кто пояс снял? Тот, который был ранен? Да нет, другой. Переулок между заборами домов был настолько узким, что по нему едва смог бы проехать велосипедист. Но киллеры прошли. И, судя по всему, здесь они сделали остановку. Ремень сняли на улице, а в жгут превратили его здесь. В конце проулка крови не видно, значит, рану перетянули. А на улице, куда они вышли, киллеров ждала машина. Кирилл должен был разобраться, какой марки и кто был за рулем. Он увидел молодую женщину, стоявшую в нескольких шагах от трансформаторной будки. Одной рукой она держала коляску, а на другой сидел малыш с соской во рту. Кирилл, конечно, мог бы ее разговорить но у Сайковой это получится лучше. Тем более, что она в форме при погонах. «Поговоришь?» — обратился он к ней с вопросом. «Да, конечно», — кивнула Сайкова и решительно направилась к женщине. «В какую машину киллеры сели? Номер?» — подсказал ей вслед Кирилл. «Я понимаю», — не оборачиваясь, ответила Лена. Он еще разглянул по сторонам. С одной стороны дом деревянный, с другой — кирпичный. Заборы хлипенькие, прозрачные, но во дворах никого не видно. Но так и кино уже закончилось. Зрители, возможно, уже разошлись, в смысле попрятались, Нужно было начинать обход, но он все же вернулся назад и еще раз прошел переулок от начала до конца. Его интересовало место, где преступники сделали остановку и перетягивали ремнем ногу. Вдруг они что-то обронили. и Действительно, в траве что-то блеснуло. Кирилл осторожно поднял с земли пряжку брючного ремня. А пряжка непростая, броская, фирменная, с логотипом Луи Виттон. Видно, дернули за ремень сильно, потому и оторвалась. На ней могла остаться информация о владельце, заключённое в потожировых выделениях. И ещё пряжка была испачкана кровью. Капли, попавшие на неё, были размазаны пальцем, наверняка защищённым перчатками, но сами по себе перчатки могли представлять интерес. Швы на них также индивидуальны, как отпечатки пальцев и царапины на пуле после выстрела. Ну а кровь — это вообще кладезь информации, вполне достаточной для экспертизы. Кирилл хотел уложить пряжку в пакетик, чтобы затем приобщить к делу, но передумал. Вернул находку на место, позвал дежурного следователя, который прибыл на место, попросил вписать пряжку в протокол осмотра, чтобы ее затем не изъял майор Веригин, который, возможно, на стороне преступников. Более того, Веригин мог заказать Малахова. В это трудно было поверить, но мир полон удивительных вещей. Сайкова поговорила с женщиной. Та действительно видела людей в масках, а также машину, в которую они садились. Но в тот момент она находилась далеко от места, не смогла даже определить марку автомобиля, не говоря уже о номерах. Зато она заметила мужчину, который в это время косил траву в районе трансформаторной будки. Уж он-то наверняка все видел. Мужчина жил в доме неподалеку от будки. Кирилл он вышел с явной неохотой. Лейтенант полиции «Конанов». отдел по борьбе с сорной травой серьезным тоном представился кирилл по борьбе с чем захлопал глазами мужчина немолодой он уже но и не старый вроде бы худой но пузо как у беременной женщины типичный арбуз на ножках траву не докосили провел взглядом по участку между забором и трансформаторной будкой кирилл а участок не маленький сотки две три ну так триммер сломался мужчина с подозрением смотрел на кирилла «От страха?» «Не понял?» «Людей могли испугаться, тех, которые в масках с пистолетом. Так бы сразу и сказали, а то какая-то борьба с травой», — хмыкнул мужчина. «Борьба с травой и поощрение гражданской активности», — кивнул Кирилл. «Были в масках. Пистолетов я, правда, не видел. Они оттуда шли, а машина здесь стояла», — показал рукой мужчина. Она и закрывала. «Сначала выстрелы были. Кирилл повел рукой в том же направлении, а потом эти в масках появились». Выстрелов не слышал, триммер у меня работал. А как в машину садились, видел. И они меня видели. Один так на меня глянул. Вы не заметили, они в перчатках были? Насчет второго не знаю, а первый руку на крышу машины положил. В перчатках был. Да, в перчатках. А какой марки машина? Ну, десятка, приора. Дверь уже ржаветь начала снизу. А как они в машину садились? Вперед, назад. Оба назад, через одну дверь. Значит, за рулем кто-то был. Ну да, видимо, кто-то там точно сидел. В маске? Да нет, вроде. В лицо водителя видели? Нет, в салоне темно было. Окна тонированные? Да нет, вроде, но темно. Да и не смотрел он на меня. Люди приехали убивать. Одни ушли, другой остался. А вы тут со своим триммером. Потенциальный свидетель. И водитель ни разу на вас не глянул. Ну, может, и глянул, но мне-то не до него было. «А как его пассажиры выходили, вы видели?» «Да нет, машина уже стояла, когда я вышел». «Номера случайно не запомнили?» «Буквы нет, цифры да, почти как у меня, 788». «У меня 789, 789 по порядку, а у этих не совсем». Кирилл уныло усмехнулся. Машина, скорее всего, угнанная, но искать ее все же нужно. Он позвонил Прогалеву, сообщил номер машины. Максим заверил, что срочно примет меры». Да по-другому и быть не могло. Следователь и криминалист закончили работу, а Кононов в паре со сметаниным продолжал копать. И Сайкова не уходила, помогала им. Они дом за домом обходили квартал, искали свидетелей. Но удача не спешила улыбнуться им. Да, видели людей в масках, даже оружие заметили. А вот лиц, естественно, описать не могли. Да и в манере двигаться ничего необычного не обнаружилось. «Ну, если не считать, что один хромал, но так это из-за пули». В управлении Кирилл возвращался в мрачном расположении духа. Малахову сделали операцию, перевели в реанимацию. Состояние крайне тяжелое. «Странное чувство» в раздумье проговорил он. «Сколько я Артема знаю, два-три месяца». а Ощущение такое, будто осиротел. «Это надолго», — вздохнул Сметанин, — «но не навсегда». «Веригин». Кирилл осекся. Лейтенант Сайкова представлял следственное отделение, с начальником которого майор Веригин успел сработаться. Майор Олехов был таким же замом, как и Веригин. Ему не подчинялся, тяготел к Малахову. Но Артем Иванович выбыл из игры как минимум надолго. Возможно, алехов окончательно перейдет на сторону Веригина. А что ему еще остается делать? Да и Сметанину Кирилл не особо верил. Это ведь Женя узнал про Плотникову. Он звонил Малахову. передавал о ней информацию, когда к нему в кабинет зашел Веригин. Сметанин клялся, что ничего не говорил. Веригин действительно мог сам догадаться, но как там на самом деле все было? Чтобы Женя не говорил, Веригин знал, куда отправился Малахов, дал наводку Полуэктову. Не исключено, что Сметанин уже на стороне Веригина, но пока это всего лишь домыслы. Веригин кивнул Сметанин. Все знают, что Веригин пытался подставить Малахова, и с Полуэктовым у него полный консенсус. «А у нас полный консенсус с Леной», — улыбнулся Кирилл. «Да, Лена?» «Не знаю. Ты нам сегодня очень помогла». «Это моя работа», — пожаловала плечами Сайкова. «Может, ты на дежурство останешься? Когда придет время?» «Да я все хотел спросить, ты фитнесом занимаешься?» «Я боевым самбо занимаюсь. Наверняка мастер спорта». «Мастер». «Жень, ты слышал? И Марина мастер спорта по самбо, и черный пояс по айкидо». «У меня чёрный пояс по тэквондо», — спокойно, без пафоса, — сказала Сайкова. «Красавица, мастер, спортсменка». «Жень, ты слышишь?» — спросил Кирилл. Но Сметанин не реагировал. Он думал о чём-то своём. Кирилл остановил машину неподалёку от здания ГУМВД и повернул голову к Сметанину. «Всё, Женя, у тебя марш-бросок». Сметанин кивнул, попрощался, вышел из машины и направился к воротам, над которыми ярко светили фонари.